Несмотря на всю корабельную мощь и мастерство капитана, погоня длилась уже не менее часа. Скелеты под щитом, на котором стоял жрец, так энергично шлёпали ногами, что их диковинный катамаран мчался со скоростью моторной лодки. Камни из катапульты, то и дело летящие им вслед с борта каравеллы, плюхались в воду на безопасном для нежти расстоянии. "Яхын, сними его из пистолета", предложил другу Сигмрёд. Охотник достал из запахов и пистолет, тщательно прицелился и выстрелил. Жрец, словно почувствовав новую опасность, не оборачиваясь, вскинул руку с раскрытой ладонью, и что-то просветило на духом Сергея. Отбизань мачты прыснули щепки. Вилли подошёл к повреждённому дереву и констатировал: "У экземпляра есть талисман отражения". Стрелять в него, пожалуй, не стоит. Как и камешки кидать. Отражение, повторил второй и поинтересовался. Руна отражения, одно и то же? Не совсем, авторитетно ответил священник. До меча Сланов они действуют как защитный слой, уберегающий лезвие от повреждений в момент соприкосновения с другим лезвием. Платман на клинке с рунами отражения не бывает зазубрен. У нашего экземпляра талисман отражения, меняющий траекторию полёта стрелы, камня или пули на противоположную. Снаряд облетает первую цель и возвращается обратно. Хорошо, что ёхона отошёл в сторону, иначе у него сейчас вместо глаза была бы собственная серебряная пуля. Неу смешно, буркнул его друг, огорчённый подобной перспективой. Как же мы его добьём? заинтересовался Сергей. Проще простого, братец, показал ему деревянный колышек Вилли. Мы его догоним, побьём своими палочками и воткнём в грудку этот замечательный осиновый колышек. Теоретически он будет просто обязан рассыпаться в прах. Ну, поворчит, конечно, перед бесславной кончиной. Так откуда он? спросил второй в одушевлённой ироничной манере Сигмариот излагать свои мысли. Неужели инже не знает истории? Хитро прищурился священнослужитель. Я студент в первый курсу, мгновенно соврал второй, а историю у нас у второго. Тогда тебе повезло, братец, заявил Вилли, усаживаясь на деревянный лафет катапульты. Тебе страшно повезло. Для всех высших учебных заведений империи водный курс истории Нихихары страны мертвых писал я. Правда, в соавторстве спокойным Генрихом Джоханом до да упокоить его душу небесные купили Сигмара. Хотя я предупреждал этого упрямца не шататься в одиночку по гробницам Никрополиса. С ним я пойти не мог, приближалось весеннее торжество по поводу вошествия Сигмара на престол, и надо было готовить храм к празднику. Ну, это не важно. Итак, история.